14. -е. Группа Морина прибыла несколько минут спустя. Чтобы не мешать техникам, короткое совещание устроили на лестничной площадке, где уместились только Лигуэн, Камиль и Морин, а пятеро остальных детективов расположились лесенкой на ступенях. «Следствие по делу об исчезновении Ирэн Верховен буду вести я», с согласия судьи Дышам. Я решил передать полномочия майору Верховину. Комментарий, тон каким Лигуэн сообщил эту новость, не располагал к критическим замечаниям. Повисла красноречивая пауза, которую Лигуэн потянул, чтобы подчеркнуть окончательность своего решения. «Давай, Камиль!» — добавил он затем. Верховен кратко извинился перед Морином. Тот поднял обе руки в знак согласия. Тут же распределил команды при помощи коллеги, и все бегом бросились вниз. Техники с алюминиевыми чемоданчиками, коробками и ящиками сновали туда-сюда по этажам. Двое агентов дежурили в самом здании: Один на верхнем этаже, другой на площадке под квартирой, чтобы предупредить возможные перемещения жильцов. Лигуэн поставил еще двоих агентов на тротуаре у входной двери. «Ничего. Между 16 часами и настоящим моментом только в четырех квартирах хоть кто-то находился», — говорила Элизабет. «Все остальные были на работе». Камиль сидел на верхней ступеньке лестницы, вертя в руках телефон и регулярно оборачиваясь к широко распахнутой двери в квартиру. Сквозь вечно закрытое окно с матовым стеклом, предназначенное для того, чтобы на площадку попадало хоть толика света, Он мог наблюдать за пульсирующими всполохами мигалок, установленных на блокирующих улицу полицейских машинах. Дом, где жили Камиль и Ирен, находился метрах в 20 от угла улицы Мартир. Канализационные работы, начавшиеся больше двух месяцев назад, перекрыли всю ее противоположную сторону. Землекопы давно уже миновали их здание и теперь Работали в 300 метрах дальше, на другом конце улицы, выходящем на бульвар Тем не менее, заграждения, не позволяющие парковаться напротив дома, остались Хотя никаких работ здесь больше не велось Свободные стоянки позволяли строительной технике и самосвалам располагаться здесь А чуть поодаль находились три строительных вагончика Где хранилось оборудование, а в обеденное время – Они служили столовой. Две полицейские машины блокировали улицу с двух сторон. Остальные машины, в том числе два фургона отдела идентификации, даже не пробовали припарковаться. Они выстроились цепочкой прямо посреди улицы, вызывая интерес пешеходов и прилипших к окнам обитателей соседних домов. Камиль никогда не обращал внимания на эти детали, Но когда он вышел из дома, его взгляд надолго задержался на улице и строительных заграждениях. Он перешел на другую сторону и посмотрел, как они установлены. Потом вернулся, чтобы осмотреть вход в дом, глянул на перекресток, потом на окна своей квартиры, потом снова на заграждение. «Ну, конечно же», — пробормотал он, и со всех ног бросился к улице мартир с «Элизабет», которая с трудом поспевала за ним, прижимая сумочку к груди. Он знал эту женщину, но не мог вспомнить ее имени. «Мадам Антонопулос», — подсказал Мальваль, указывая на торговку. «Антонопулос», — поправила женщина. «Ей кажется, она их видела», — объяснил Мальваль. «Машина остановилась у дома, и Ирен в нее села». Сердце Камиля заколотилось так, что грохот отдавался в висках. Он едва не ухватился за Мальваля, но только прикрыл глаза, чтобы изгнать из сознания любую возникающую картину. Он заставил пересказать всю сцену дважды. Она, впрочем, заключалась в нескольких словах и подтверждала то, что предчувствовал Камиль несколькими минутами раньше, когда проводил собственные наблюдения. Около 16:45. сорока пяти... Машина темного цвета остановилась у дома. Мужчина, скорее высокий, которого хозяйка лавочки видела только со спины, вышел из автомобиля, слегка сдвинул заграждение, чтобы припарковать машину, не мешая движению. Когда она снова выглянула на улицу, правая задняя дверца была распахнута настежь. Женщина только что уселась, хотя она видела лишь ее ноги в тот момент, когда мужчина помогал ей забраться внутрь, а потом захлопнул дверцу. Тогда торговка внимательно не разглядывала. Когда посмотрела снова, машина исчезла. «Мадам Антонопулос», — сказал Камиль, указывая на Элизабет, «я вас попрошу пойти с моим коллегой. Нам понадобится ваша помощь и ваша память». Торговка, которая думала, что уже рассказала все, — что помнила, вытаращила глаза. Этот вечер обещал обеспечить ее пищей для разговоров на ближайшие полгода. Продолжай, проверь всю улицу, особенно первые этажи соседних домов, и найди мне рабочих с того угла. Они заканчивают рано. Надо связаться с компанией, я возвращаюсь в бригаду, держи меня в курсе».